12. Но, заняв место татарии, мы унаследовали и ее отношение к южной половине Азии, то есть главным образом Китаю и Индии. А поэтому посмотрим, какой капитал завещали нам наши предшественники. Начиная уже с глубокой древности, теплый и богатый юг неудержимо тянул к себе кочевые народы севера. Нашествия их в ту сторону были так часты, что подробное перечисление их было бы утомительным. И мы ограничимся лишь наиболее известными. В 247 году до Рождества Христова татары опустошили всю Печилийскую провинцию, после чего император шигуан приказал почтить волею Божию скончавшиеся от преклонных лет военное искусство китайцев, постановка ему памятника высотою в трехэтажный дом, и длиною в 3000 верст. Это изумительное сооружение, известное под именем Великой Стены, геометрически точно определило собой северную границу Китайской империи. Но защитить последнюю от нашествия степных народов не могло. Во втором веке после Рождества Христова татары снова наводняют Китай, и он распадается на две самостоятельные части – северную и южную. В 1225 году Чингисхан проводит Небесную империю до Яцекинга и облагает данью династию Сонга. В 1260 году внук Чингисхана Кублай устраняет Сонгов и начинает с собой династию Иен. Наконец, в 17 столетии на крайнем юго-востоке татарии среди полууседлых лунгусов появляется маленький князек по имени Нурачу. Подчинив своей власти сначала собственное племя манжуров и ближайших соседей, Нурачу основывает манчжурское царство со столицей Мукдена, а затем, как подобает доброму северянину, собирает армию и стремляется с нею на Китай. В 1644 году манчжуры овладевают Пекином и начинают править Китаем вплоть до последнего переворота. Затем, что касается Индии, то хотя со стороны степи она защищена была природной стеной Гималаев, тем не менее, в 1024 году туда врываются татары, газневиды и овладевают страной до Бенгалии. В 1398 году Тамерлан захватывает империю великого Могола, просуществовавшую до 1759 года, то есть до вторжения англичан. Итак, история ясно говорит нам, первое, что во время существования татарии все наступления в Азии велись исключительно в одном направлении с севера на юг. Второе, что многолюднейшее в мире, но духовно истощенные из-за два последних тысячелетия, не могшие произвести на свет ни одного сколько-нибудь возвышавшегося над уровнем посредственности человека, империи Китая и Индии находились под постоянным господством северных народов. И третье, что вооруженная одними луками и саблями, но предводимая смелыми и решительными вождями, татарская конница проложила торный исторический путь через Великую Стену и гималаи и широко разработала его в умах южноазиатских народов. Иными словами, что своей многовековой работой она возвела такой фундамент, на котором мы, как победители над победителями, располагающими при этом средствами во всей военной техники, могли бы строить наши отношения к Югу Азии в любом из желательных нам стилей. Спрашивается теперь, куда же девался этот наследственный капитал и как должны были бы мы воспользоваться им для наших государственных целей? Верный ответ на этот вопрос может дать опять-таки Одна лишь история. 13. Напомним прежде всего, что наши казаки перешли Урал в конце 16 столетия. В 1587 году они основали Тобольск, в 1604 году Томск, в 1618 году Якутск и в 1638 году Акотск. Таким образом, первая линия нашего наступления к Тихому океану пошла по крайнему северу. При холодном климате и огромных расстояниях, расположенные вдоль этой линии селения, терпели нужду во многом, особенно в хлебе, которого в Охотском крае нельзя было достать иногда на вес золота. Естественно, поэтому, что узнав от таежных тунгусов о существовании за основными горами никем не занятой страны, где люди пашут землю и разводят рогатый скот, наша вольница решила отыскать эту страну поселить в ней русских хлебопарцев и снабжать хлебом Охотский край. Отправным местом разведок явился, быстро развивавшийся благодаря звериным промыслам якутск. Первая партия разведчиков, посланная из него в 1643 году, состояла из 100 казаков под начальством Паяркова. Поднявшись по Алдану и пройдя более 400 верст по загроможденным дикими скалами пустыни, поярков вышел к верхомьям Зеи и по ней достиг величественного Амура. Обстоятельно разведав затем в течение двух навигаций бассейн этой реки, от впадения в нее Зеи до Татарского пролива, казаки пошли из Амура в Охотское море и в 1647 году полуживые от трудовых лишений добрались до Якутска. Причем поярков доложил воеводе. Первое что вся открытая им страна удобна для земледелия. Второе, что живущие в ней редкими поселками полудикие племена никому не подчинены. И третье, что для утверждения русской власти на Амуре достаточно 300 человек, из коих одна половина должна быть распределена гарнизонами в трех или четырех городках, а другая состоять в подвижном резерве. В 1648 году открыт был новый, более западный и более короткий путь к Амуре. После предварительной разведки его отправилась из Якутска вторая партия казаков из 50 человек под начальством, составившего ее на свой счет купца Хабарова для подчинения Амурского края России. Прибыв в июне 1651 года на Амур, Хабаров, основал у устья речки Албазина городок того же имени и поплыл вниз по реке, останавливаясь в попутных селениях и приводя туземца в русское подданство. К концу навигации он спустился за Сунгари и остановился на зимовку у Ачанского улуса построенном им Ачанском городке. Недовольные приходом забиравших у них продовольствие казаков, Ачане послали просить помощи у маньчжурам. Последние, только что победив Китай, были в это время в зените своего могущества. Почему наместник Багдыхана в Маньчжурии охотно отрядил две тысячи своей конницы с восемью орудиями, музеями и петардами? Отряд этот под начальством князя Изинея шел к Ачанскому городку три месяца. Но при первом же столкновении с русскими 24 марта 1652 года Маньчжуры были разбиты на голову и бежали. С открытием навигации Хабаров поплыл вверх по реке, построил у Устья, Кумары, Острожек и послал Якутск доложить воеводе, что Амурский край может быть настоящей житницей для всей Сибири. Но что в ввиду опасности со стороны Маньчжур необходимо подкрепление в 600 человек. Дать таких сил Якутск не мог, но с теми же посланцами отправил просьбу у Москву. Последняя командировала на Амур дворянина Зиновьева с поручением поощрить казаков, прибавить к ним команду 150 человек, усилить их снарядами и приготовить все нужное к приходу трехтысячных войск, которые предполагалось сдвинуть туда под командой князя Лобанова Ростовского. В августе 1653 года Зиновьев прибыл к Устьюзее, собрал коллекцию из местных богатств взял с собой представителей туземных племен Хабарова и повез их в Москву. На Амуре же оставил казака Ануфрия Степанова, изъяв его из подчинения кутскому воеводе и приказав весь собиравшийся с туземцев Ясак посылать прямо в Москву. Степанов, в груди которого билось сердце Ермака, был весьма рад этой самостоятельности и задумывал уже смелую думу. Не ограничиваясь Амурским бассейном, он с горстью своих казаков собирался порешить и манжурское царство. С этой целью сейчас же, после отъезда Зиновьева, он пошел в устье Сунгари, добыл там много хлеба и, прозимовав у дучеров весной 1654 года, поплыл вверх по неотразимо тянувшей его реке. После трехдневного плавания за Хинганскими горами он встретил сильный отряд, пытавшийся загородить ему путь манжуров Разбил его и узнал от пленных, что манжуры не имели бы ничего против владения русскими правым берегом Амура и низовьем Сунгари до Хинганского хребта. Но что они боятся за свои собственные земли и поэтому собираются на будущий год идти на казаков с большими силами. Ввиду таких известий Степанов поплыл вверх Амуру к Устью, Кумары и начал готовиться к защите. Действительно, 20 марта 1655 года 10 тысяч манжур с 15 орудиями приблизилась к Кумарскому острогу. Обложили его и после четырехдневной бомбардировки, в ночь на 25 марта пошли на приступ. Но лихой контратакой казаки нанесли противнику полное поражение и рассеяли всю Орду. В следующем 1656 году, поднявшись по Сунгаре до самой Нингуты, Степанов поверх панику всю Манчжурию. А спустя еще два года, сняв гарнизоны Острожков и доведя свой отряд до 500 человек, поплыл за Хингарский хребет с тем, чтобы нанести Манчжурскому царству окончательный удар. Накануне боя почти половина казаков сбунтовалась. Оставшись с отрядом в 270 человек, Степанов, несмотря на чудеса храбрости, был окружен и, подобно своему знаменитому предшественнику, нашел свою могилу уже на другом конце Сибири, но также на дне реки. Со смертью Грозного Степанова во всем Амурском бассейне сразу же наступила кладбищенская тишина, продолжавшаяся в течение нескольких лет. Но вот... Пролетая однажды над этой молчаливой пустыней, ангел жизни бросил на нее в виде опыта новый росток. В 1669 году небольшая партия вольницы под предводительством Никиты Черниговского, спасаясь от наказания за убийство якутского воеводы обухова бежала на Амур и поселилась в опустевшем Албазине. Беглецы построили хижины, распахали поля, а затем с благословений иеромонаха Гермогена заложили и монастырь во имя Спаса Всемилостившего. Скромный, едва перелетавший на другую сторону реки, благовест маленьких колоколов скоро услышан был, однако, всей Сибирью. И к сразу же сделавшемуся знаменитым Албазину потянулись новые переселенцы. Одни из них устраивались у самого Албазина, другие пошли вдоль реки и рассыпались по притокам. Таким образом начали оживать острожки Кумарский, Зейский, Косогорский, Очанский, Усть-Делинский, Усть-Немиланский, Тугурский. Точно по щучьему велению выросли деревни и слободы. Андрюшкина, Игнатина, Монастырщина, Покровская, Озерная и другие по Пососедствуют с ними, в удобных низинах появились отдельные заимки, а на вершинах холмов приветливо замахали своими крыльями ветряные мельницы. Так как все это оживление пошло из Албазина, то в воздаянии заслуг последнего ему в 1684 году пожалованы были герб и печать, и он сделан был главным городом Амурского края образовавшего собой самостоятельное албазинское воеводство первым воеводою которого был назначен алексей толбузин 14 только что изложенные факты представляют собой простой и поэтому наглядный пример того как в дела государственного строительства совершенно незаметно крадываются грубые и опасные для дела ошибки действительно Ведь не любовь к приключениям, а нужда в хлебе заставила Якуц послать за становой хребет сначала Ходока Паяркова, открывшего Амурский край, а затем Хабарова, присоединившего этот край к России и намеревавшегося создать из него житницу Сибири. При таких условиях, лично и материально заинтересованный в развитии уже приобретенного им края, Якуц просил Москву лишь об одном – прислать ему подмогу, 600 человек, или по нынешнему военному расчету три роты солдат. Казалось бы, чего проще исполнить эту просьбу и радоваться, глядя на то, как по проложенным пояркам и Хабаровым путям, при деятельном сотрудничестве Якутского воеводы на севере и Хабарова на юге начался бы постепенный переход русских людей из холодного и голодного Ленского бассейна и распределение их по более теплому и плодородному Амурскому. Вместо этого правительство посылает на Амур облеченного большими полномочиями Зиновьева, который в самый разгар деятельности отнимает Хабарова отдел и увозит в Москву, откуда этот даровитый и полный сил человек, пожалованный Саном Боярина, уже не поехал на работу. Заместитель Хабарова Степанов при его бесстрашие был бы отличным начальником сторожевого отряда, если бы, оставаясь в подчинении у якутского воеводы, получил приказание не ходить к манжурам, а лишь охранять от них свое. Но его делают самостоятельным и требуют от него посылки Ясак. Разумеется, эта свобода и темперамент сейчас же продиктовали Степанову более широкую задачу. Вместо Ясака он начинает думать о военных трофеях, и будь у него не 500 человек, а 5000 человек, Он, наверное, ударил был челом московским государям и манжурским царством и даже китайской империей. Этот стихийный человек в данном случае требовал регулятора, без которого он погиб столь же геройски, сколь и бесполезной для родины смерть После Степанова, обнаженный от войск и опустевший от жителей Амур, подчинен был нерчинскому воеводе Пашкову но по горло, занятый устройством только что открытого инисейскими казаками Забайкаля и установкой связи между Нерчинском и Якутском, Пашков, естественно, смотрел больше на запад, чем на восток. Наконец, оживший сам собой Амурский край, производится Валбазинское воеводство, и опять вместо обещанных еще в 1653 году 3000 человек войск, ему спустя 30 лет прислан был немецкий инструктор, поучить казаков, как можно сражаться с манжурами Иными словами, едва начавший заселяться, край оставлен был положительно без всякой защиты. 15. -е. Когда после боя у Ачанского городка манчжурский наместник донес Пекин о приходе русских на Амур, то совершенно не интересовавшийся до тех пор холодным и пустынным с севером и не подозревавший существования такой реки Багдыхан, понял сначала, что дело идет о Сунгаре и Нонне. На это находчивые пекинские царедворцы доложили, что его величество не ошибается в названии рек, но что Сунгаре имеет еще один приток, текущий севернее Хинганских гор и называемый Тунгусами также Амуром. Результатом такого доклада было приказание Манжурам не ходить по Сунгаре севернее Хинганской теснины и не пускать к себе русских на юг. После же набегов Степанова, боясь за свою вотчину Багдыхан приказал оттеснить опасного для него соседа, возможно, далее от Манчжурии. С этой целью в 1671 году манжуры заняли весь правый берег Амура, нынешняя Хейлунзянская провинция. Построили против устья Зей Айгунь, И этой базы начали систематическую очистку Амурского бассейна. К концу 1684 года из всех русских поселений остался один только Албазин. В следующем 1685 году 18-тысячная манчжурская армия с 60 орудиями подошла к Албазину. Плохо снабженные огнестрельным оружием и боевыми припасами, албазинцы, всего 450 человек, стойко выдерживали жестокую бомбардировку, пока деревянные стены Острожка не были превращены в щепы, а затем вынуждены были вступить в переговоры и с оружием в руках отошли к Нерчинску. Несмотря на эту неудачу, не прошло и года, как на развалинах Албазина стучали уже топоры, доканчивая новые хижины. Точно из земли вырос солидный глиняный вал, а за ним зеленели вспаханные и засеянные, вернувшиеся на свои пепелища жителями поля. Необычайное упорство русских в бою и способность их к бесконечному возрождению начали внушать Пекину суеверный страх. И наиболее даровидый из сидевшей на китайском престоле манчжуров Канцси дал повеление отнять у нас Амур во что бы то ни стало. И вот в июне 1687 года снова манжурская армия, 8 тысяч человек, 40 орудий подошла к Албазину. Снова албазинцы, 736 человек, 6 орудий, сожли свои дома за крепостью и зарылись в землянки, еще менее уверенные в себе чем первую осаду манжуры стали лагерем и прикрыли себя деревянной стеной. Албазинцы одну часть стены сожли калеными ядрами, другую подорвали. Тогда осаждавшие обнесли свой стан земляным валом и, разметив на нем орудия открыли огонь. 1 сентября они попробовали было штурмовать крепость, но отбитые с громадным уроном отошли на свою позицию. К несчастью, во время сентябрьской бомбардировки убит был храбрый воевода Толбузин. И затем среди осажденных началась Ценга. Зная положение крепости, манчжуры тем не менее не осмеливались на новый штурм. Наоборот, уставшие и почти наполовину ослабленные потерями от боевых столкновений и болезней, они чаще смотрели в сторону Айгуня, чем Албазина. В феврале 1688 года они совершенно прекратили бомбардировку, а в мае отодвинулись на четыре версты и перешли к блокаде. В это время в крепости от всего гарнизона оставалось в живых лишь 66 человек. Но судьба Амура и всего нашего левого фланга решилась не под Албазином, а в Нерчинске. И это решение заключает в себе особый интерес для мыслящей публики.